Мы с Мирадом почти не разговаривали, иначе неизменно ругались, ведь до сих пор не могли найти общий язык, поэтому каждое наше слово было сказано лишь по делу. В пути мы пробыли около пяти дней, а все потому, что нам пришлось подойти максимально близко к южной стае, чтобы там примкнуть к другим оборотням. При этом большую часть дороги мы телепортировались, иначе вообще добирались не меньше двух недель. Оказавшись в нужном месте, обсудили маршруты и нашли пути, по которым оборотни могли идти, чтобы попасть в южную стаю. И оказавшись там, около суток ждали волков». Я немного переживала, опасалась того, что оборотни учуют в нас людей, но когда мы дождались группы тех, кто шел на поклонение к Тысячелетнему, они приняли нас за своих. Разве что спрашивали, что мы, кто мы и откуда, а мы с Мирадом соврали, что пришли в Эльвиры Закары. Вместе с этими оборотнями мы уже ближе к вечеру вошли в Южную стаю. Это место напоминало отдельное королевство. Громоздкий город... с множеством домов и замком, который находился в высокой скале. Вернее, из нее был выбит, и визуально мне нравилось это место, но атмосфера тут была странная. Одновременно радостное за пробуждение тысячелетнего, но и тяжелое за счет приближающейся войны. Хотя я уловила то, что оборотни не сомневались в своей победе, ведь теперь с ними был почти Бог». Разговоры о Тысячелетнем звучали отовсюду, о нем говорили с восхищением и трепетом, а дети играли в небольшие спектакли, в которых каждый по очереди изображал пробудившегося оборотня, побеждающего целое войско врагов. Таких, кто пришел на поклонение, было огромное множество. Старики, женщины, мужчины, парни и девушки. И всех размещали в палатках, расположенных около окраины города – Поскольку мы с Мирадом ночью не могли отойти друг от друга дальше, чем на два метра, нам пришлось притвориться парой, и нас заселили в одну палатку. Но главное, что я уже добралась сюда. Скоро мы встретимся.